Созвездие гончих псов Мимо созвездия Девы, Созвездия Льва и Весов, Несется по темному небу Созвездие гончих псов. Клубится, шурша по следу их, Космическая пурга, Комету ли они преследуют Или гонят во тьме врага? Я видел их тени тугие, Сквозь дымку мальчишьих Снов. И были они Как живые, к тому же Слова какие созвездие гончих Псов. Детство Прошло, умчалось, Растаяло Без следа, А песня в душе осталась И кажется Навсегда. Несется собачья стая Миллионы веков Вперед, и я Как в детстве гадаю, куда они, кто их ждет. Какая их гонит тайна средь стужи и тишины, А вдруг они там отчаянно ищут во тьме хозяина, С которым разлучены. Он добрый, веселый, звездный, Но с очень дальних времен, Где-то во мгле морозной чудищами пленен. В безбрежье миров и столетий, Где не был ни звук, ни взгляд, Он к черной гигантской планете Магнитным кольцом прижат. Там странные измерения, Сто верст — только малый шаг, Столетие — одно мгновение, А озеро — жидкий мрак. Чудища, плавая в реках, И после, сушась на скале, звёздного человека держат в пещерной мгле сто лапы электриды в каждое лапище мозг внушают ему, чтобы выдал он всё, что когда-то видел, а главное тайну звёзд. Как они загораются, стужу гонясь с планет, чем они остужаются, Как погасить их свет? Так, молча и некрасиво, Жуя студенистую тьму, Волю свою терпеливо Они внушают ему. А он не дает ответа, И только упрямая сос С черной, как мрак планеты, Шлет светлому миру звезд. Зов по вселенной несется, И все, что хоть где-то живет, Говорит, високосный год Или год активного солнца. И только в бездонном мраке, Где нет ни ночей, ни дней, Огненные собаки мчатся еще быстрее. Все ярче глаза сверкают, Струной напряглись хребты, И жаркие искры роняют Пламенные хвосты. Вселенная бьет клубами, космической пыли в грудь, и тонко звенит под когтями Серебряный Млечный путь. Но сквозь века и пространство домчат они и найдут Планету Черного царства и чудищ перегрызут. Лапы на плечи хозяину. И звездный вздохнет человек. Вот она, главная тайна, Основа всего мироздания в любви, При любом испытании и преданности навек. Невзгодом конец, победа, Гремите звезд бубенцы, Пусть волны тепла и света Помчатся во все концы, И вправо помчат, и влево Неся серебристый гам, И радостно вскрикнет дева, Поверить боясь вестям. Рукою за сердце схватится, Щекою прильнет к тельцу, И звездные слезы покатятся По вспыхнувшему лицу. Фантазия, пусть, я знаю, И все-таки с детских лет я верю в упрямую стаю, Что мчится за другом вслед. Спадает с души все бренное, Истории бьют часы, Звенит серебром вселенная, Летят по вселенной псы, Горят причудливо краски, И как ни мудра голова, Вы все-таки верьте сказки, Сказка всегда права. 1969 год. Конец книги.